Глава 10. Нина Нина оказалась рядом с Ханной через секунду. Глаза принца были широко распахнуты, тело сотрясали конвульсии, а хилая грудь ходила ходуном. Но хуже всего был звук, Исходившая откуда-то из глубины его груди. Тихие, болезненные хрипы. Нина увидела, как Ханна протянула вперед руку, как только упала на колени рядом с ними. Рука легла на грудь принца, словно по своей воле, и почти в то же мгновение его кашель стал стихать. «Возьми меня за руку», — прошипела Нина яростно. «Молись! Громко!» Она схватила костлявую руку принца, Чтобы из них троих получился круг И вместе с Ханной начала отрывисто твердить Фьорданские молитвы Джелю и его священному источнику «Как воды очищают ложи реки, позволим очистить и меня» «Как воды очищают ложи реки, позволим очистить и меня» Принц Расмус уставился на них Его кашель стих И теперь, когда целительский дар Ханны унял пожар в его легких и освободил дыхательные пути, он жадно хватал воздух. Считанные мгновения спустя королевская стража окружила их, оттолкнув Ханну с Ниной, когда к сыну кинулись король с королевой. «Нет!» — выдохнул Расмус. Голос его был слабым, прерывающимся. Он снова зашелся кашлем. «Верните их! Верните их обеих!» Но вокруг них уже собралась толпа. и Расмуса спешно вынесли через двойные двери позади королевского помоста из залы, переполненной потрясенными, озадаченно перешептывающимися людьми. Внезапно рядом с Ханной и Ниной появился Брум и начал теснить их в сторону выхода, пока Ильва и Редвин пытались успокоить толпу любопытствующих. Окруженные дрюскелями, они торопливо миновали коридор, а затем извилистые переходы, ведущие к их апартаментам. «Принц Расмус!» Начала Ханна, но Брум взглядом велел ей замолчать. «Слуги», — объяснил он тихо, пока они шли в комнату, которую Брум использовал как кабинет. Она целиком была отделана темным деревом и светлым камнем, и сквозь покрытые морозным узором окна Нина заметила, что начался снег. Эльва исчезла, а затем появилась чашкой теплой воды и двумя мягкими кусками ткани, которые передала Нине и Ханне. Нина даже не осознавала, что кровь Расмуса попала и на нее тоже. Она начисто вытерла лицо и руки, затем старательно округлила глаза, заставила губы дрогнуть, но каждая ее частичка была настороже, напряженной, готовая ринуться на защиту Ханны. На Белом острове было кладбище, а значит и мертвые, которых она могла призвать к себе на службу. Что увидел Бром? Что он узнал? На лице Ханны застыл ужас. Она использовала свою силу перед всем фьортонским двором, безо всякой задней мысли цели в принца. У Нины голова кружилась при мысли о риске, на которой они пошли, и об их беспечности. И все же, даже негодуя, трясясь от страха, Нина знала, что Ханна не могла поступить иначе. Она не могла смотреть на чужие страдания и ничего не предпринимать. Попытаться все исправить было частью ее природы. А вот Нина... Могла лишь разрушать. Понял ли кто-нибудь из присутствующих, что она сделала? Понял ли Брум? Он был опытным охотником на ведьм. Здесь, вдали от суетной пышности королевского двора, уловка Нины с молитвой казалась невероятно наивной. «Что случилось?» — спросила Ильва, и в голосе ее слышался отчаянный испуг. Лицо Брума было мрачным. «Принц очень болен». Но не настолько же! Воскликнула Ильва. Он потерял сознание. А почему, вы думаете, его держат вдали от людей? Он. он никогда не бывает на светских мероприятиях, но. Дело в том, что короли королевы избаловали его. Они позволяют ему появляться на публике, лишь ненадолго и в строго контролируемых ситуациях вроде сегодняшнего начала обряда сердцевины. «Что, по-вашему, вызвало у него этот приступ?» — спросил Редвин, делая солидный глоток из фляжки. Брум пожал плечами. «Слишком много шума. Слишком жарко. Кто знает?» «Его слабость отвратительна», — заявил Редвин. «Он еще ребенок, – возразила Ильва. Брум усмехнулся. «Ему восемнадцать лет». «Ты забываешь об этом, потому что он совсем не такой, каким должен быть настоящий мужчина!» При этих словах взгляд Ханны заледенел. «Он не может отвечать за то, каким был рожден!» «Может и нет», — сказал Бру. «Но пробовал ли он? Бросал ли вызов самому себе? Я сделал все, что мог, чтобы помочь ему». «Стал наставником и проводником, он наследник трона, но если то, насколько он слаб, станет известно всем вокруг, думаете, Фьорда примет его, как своего короля». Энина снова задумалась о том, какую игру ведет Бру. Она не сомневалась, что он верит во всю ту чушь, которую несет о мужественности и фьордонской силе. Также было совершенно ясно, что он абсолютно не уважает принца. Но крылось ли за этим что-то большее? Вот уже неделю после поражения Фьорда под Нежками и Уленском Брум делал все возможное, чтобы скрыть свое плохое настроение. Провалившееся вторжение означало, что в Фьорде придется хотя бы рассмотреть возможность дипломатических переговоров вместо войны. Но если бы принц умер и стал бы недееспособен, у Фьорда остался бы лишь престарелый король и несовершеннолетний младший принц. Это могло бы стать для кого-то идеальной возможностью выступить из тени и принять бразды правления из рук благодарной королевской семьи. А если это случится, кто сможет убедить Брома вернуть их назад? Он пользовался уважением и поддержкой военных. Он знал, как устроен двор изнутри. Нина почувствовала, как ужас удавкой сдавливает горло. Политика фьорды стала более жестокой под влиянием Брума. Что будет с ее страной, с ее народом, если командор получит неограниченную власть? Эльва покачала головой. Почему ты никогда не говорил, что принц в таком тяжелом состоянии? Наше место при дворе, и моя позиция в армии тесно связана с благоволением королевской семьи. После побега из тюрьмы. и разрушение сокровищницы. Мне приходится бороться за них, и я не могу позволить себе неосторожные поступки. Гримьеры сделают все возможное, чтобы свести к минимуму этот инцидент и дискредитировать тех, кто видел все вблизи. «На меня попала его кровь», — сказала Ханна. «Он умирает!» Мне не захотелось пнуть ее. Им нужно было затаиться до тех пор, пока не станет ясно. что Брум видел или решил, что видел. И все же ей начинало казаться, что ему удалось скрыть этот срыв Ханы. Похоже, Брум слишком увлекся, наблюдая за публичным проявлением слабости принца, чтобы понять, что произошло на самом деле. «Возможно», — согласился Брум. «Но он трону медвежью слугу, не торопясь этого делать. Королевская семья захочет закрыть Ханни рот», «Ведь девушки любят посплетничать». «Но не Ханна!» — воскликнула Ильва. «Но откуда они могут знать об этом? При дворе о ней ничего не известно. Она так долго отсутствовала, и мало кто знаком с ее характером. Но ведь ты, конечно, сможешь защитить ее». «Я не знаю». Ильва застонала. «Скажи, что они не причинят ей вреда». «Нет, но могут отослать ее прочь». Ссылка? и Льва обвела дочь руками. «Я этого не допущу. Мы слишком долго ждали, когда она к нам вернется. Я не позволю, чтобы ее снова у меня отняли». Нина смотрела, как Анна испуганно льнет к матери, и не знала, что делать. Она чувствовала приближение опасности. Ей всегда хорошо удавалось предугадывать угрозы, для нее это было необходимостью. Но теперь, похоже, источником угрозы было хрупкое тело больного юноши. В дверь постучали. За дверью оказался парень в мудире Дрюскеля. Нина вспомнила, что он был в свете принца на балу. «Йоран», — Бром с махом пригласил его войти, — «Йоран телохранитель принца». «С ним все в порядке?» — спросила Ханна. Йоран кивнул. Его слишком хорошо вымуштровали, чтобы он мог позволить себе заламывать руки или ерзать. Но Нина прекрасно видела, что он нервничает. «Сэр», — начал он, но тут же смог, — «командер Брум, королевская семья требует присутствия вашей дочери и ее горничной». У вырвался тихий всхлип, но Брум лишь кивнул. «Понятно. Тогда нам нужно идти». Йоран откашлялся. Приглашение звучало весьма четко. Ждут только девушек. «Джель, что же это?» сказала Ильва, и слезы потекли по ее щекам. «Мы не можем этого позволить Хане, нельзя встречаться с ними одной». «Я не одна?» — возразила Ханна. Она слегка дрожала, но поднялась вполне уверенно. «У меня есть Мила». «Переоденься», — велел Брум. Она посмотрела на пятна крови на платье. «Конечно, мне нужна минута». Ильва схватила Ханну за руку. «Нет, нет». «Яр, ты не можешь позволить ей сделать это!» «Ей придется!» Он положил руку на плечо Ханны. «Ты моя дочь, не смей опускать голову!» Ханна подняла подбородок. «Никогда!» Чувство, мелькнувшее в глазах Брума, похоже, было гордостью. Ханна и Нина поспешили в свои комнаты, чтобы переодеться. Стоило им закрыть дверь, как Ханна выпалила. «Я не хотела!» «Я знаю, знаю!» Заверила Нина, уже успевшая выбрать платье для Ханны из скромной шерстяной ткани цвета слоновой кости, без малейшего намека на вычурный блеск предыдущего наряда, который ей довелось носить так недолго. Затем подобрала похожее, невзрачно-коричневое платье для себя. «Думаешь, принц знает?» «Нет». «Может быть?» «Я не знаю. Он был не в том состоянии, чтобы делать какие-то выводы». «Мой отец...» «Я думала, он видел». «Знаю». Нина поверить не могла, что Ханне удалось исцелить принца на глазах у Брума, и он ничего не понял, но люди привыкли видеть лишь то, что хотели. Брум ни за что бы не поверил, что его дочь вместилище скверны. Ханна надела платье, ее трясло. «Нина, если они меня проверят...» В тюрьме Ледового двора держали грешей усилители, людей, наделенных способностью определять силы, других грешей. Есть способы это обойти, сказала Нина. Эти способы она узнала у отбросов. Джаспер Фахи покрывал руки парафином, чтобы участвовать в карточных играх с высокими ставками, где присутствие грешей, способных манипулировать чем угодно от колоды до настроения противника, не приветствовалось. Но сейчас, похоже, времени на использование подобных хитростей не было. Нина не знала, сможет ли она помочь Ханне. Они были заперты на Белом острове, в сердце Ледового двора, и если выяснится, что Ханна Гриш, у них не будет пути отступления. Если тебя раскроют, то посадят в тюрьму дожидаться суда. Это даст мне время. Для чего? Чтобы разработать план и вытащить тебя. Как? Я училась, улучшив Кеттердаме. Я найду способ. Она поймала взгляд Ханны. не сомневайся в этом». Йоран ждал у дверей, когда они вышли. Он проводил их из апартаментов назад во дворе через запутанную паутину коридоров. Нина сомневалась, что ей самой удастся найти обратную дорогу. Возможно, в этом-то и был смысл. «С принцем все хорошо?» — спросила Нина. Йоран не ответил. Его плечи застыли. Нина знала, что Дрюскели, особенно проходящее обучение, Очень тщательно соблюдают протокол, но этот казался самым чопорным из всех. Он был высок, даже по фьордонским меркам. Но вряд ли ему исполнилось больше шестнадцати или семнадцати лет, совсем мальчишка, тем более похожий на подростка, что не имел пока права отрастить бороду. Как давно ты служишь телохранителем принца? спросила она. Почти два года, коротко ответил он. Нина с Ханной переглянулись, вряд ли им удастся много из него вытянуть. Нина взяла Ханну за руку, пальцы у той были ледяными. Они подошли к двери, охраняемой королевской стражей, и были препровождены в гостиную, полную кремовых и золотых подушек. Панорамные окна выходили на сверкающую ленту ледового моста, соединяющего Белый остров с внешним кольцом ледового двора, и можно было наблюдать, как пушистые хлопья снега, кружат за стеклом в сером свете зимнего дня. Нина полагала, что они предстанут перед своего рода королевским трибуналом, но помимо слуг в королевских ливреях, единственным человеком в комнате оказался принц Расмус, устроившийся на диване расшитым парчой. «Так себе вид, правда?» — сказал принц. Он выглядел бледным и хрупким. как яичная скорлупа цветом лица, почти сливаясь с горой белых подушек, на которых возлежал. Его ноги укрывало одеяло, а в руках была чашка чая. Когда Ханна не ответила, Нина пробормотала. Я прямо сейчас думала о том, что он потрясающий. Возможно, для тех, кто не стремится увидеть весь мир. Сядьте. Они опустились в плюшевые кресла, сделанные таким образом, чтобы ни один посетитель никогда не возвышался над наследным принцем. «Оставьте нас!» — велел принц Логу, подтверждая приказ взмахом руки. Йоран закрыл за ними дверь и встал по стойке смирно, уставившись в пустоту. «Я доверяю Йорану свою жизнь. Мне приходится. У нас нет тайн друг от друга». Нина заметила, как челюсти Йорана Чуть заметно сжались. Интересно. Возможно, какие-то тайны все же были. Йоран на два года младше меня. Ему только шестнадцать, но он выше и крепче, чем я когда-либо смогу стать. Он может поднять меня по лестнице, так словно я вешу не больше вязанки дров. И к моему величайшему стыду ему приходилось это делать далеко не один раз. На лице Йорана Застылая непроницаемая маска. Он никогда не показывает эмоций. Это очень утешает. Жалости мне хватает с избытком. Он окинул Ханну изучающим взглядом. «Ты совсем не похожа на своего отца». «Да», — подтвердила Ханна дрогнувшим голосом. «Я пошла в предков моей матери». «А вот я, похоже, ни в кого не пошел. вздохнул принц. Разве что где-то в роду гримьеров затесался гоблин. Он наклонился вперед и похлопал по руке сначала Ханну, а затем Нину. Все в порядке. Я не позволю вас выслать. Давайте-ка налейте себе чаю. Ханна по-прежнему выглядела напуганной, и Нина беспокоилась, наливая чай сначала подруге, а затем себе. Трудно было позволить себе ощутить облегчение после всего, что наговорил Бром. «С вами ничего не случится», — повторил принц. «Я запретил». Он наклонился поближе и понизил голос. «Я устроил форменную истерику. В том, что ты хилый, есть свои плюсы». «Но... но почему, ваше величество?» — спросила Ханна. Вопрос был закономерным, но рискованным. Знал ли он, что Ханна — Гриш? Играл ли он с ними?» Принц откинулся на подушке, и выражение лукавства пропало с его лица. Я был болен всю свою жизнь, с самого детства. Я и не помню, когда не был объектом насмешек или беспокойства. И даже не знаю, что из этого хуже. Другие люди чураются моей слабости. Ты... ты подошла ко мне. Болезнь есть болезнь, сказала Ханна. Тут нечего бояться. «Моя кровь была у тебя на руках, на платье. Тебе велели переодеться?» Ханна кивнула. «Ты не испугалась?» «Вашей чашке отвар полыни, да?» Принц заглянул в чашку, которая тебе оставала на столике рядом с ним. «Он самый». Я воспитывалась в монастыре, в гефвале но всегда больше интересовалась травами, целительством. «Тебя учили монашки?» Это не похоже на предмет, который одобрила бы мать-хранительница. «Видите ли?» — осторожно начала Ханна. «Вышло так, что я некоторым образом изучала его сама». Принц рассмеялся и тут же закашлялся. Нина заметила, как чуть дрогнули пальцы Ханны. Она покачала головой. «Нет, это далеко не самая хорошая идея». Но Ханна просто не могла видеть чьи-то страдания и не откликнуться. Кашель принца стих, и он длинно, судорожно вздохнул. «Монастырь в Геф-Вале», продолжил он, как ни в чем не бывало. «Я думал, туда отправляют строптивый девиц, чтобы из них выбили весь бунтарский дух и подготовили к роли послушных жен. Так и есть. Но твой дух им сломить не удалось», — спросил принц, пристально глядя на хану. «Надеюсь». и у тебя нет мужа нет ты поэтому вернулась в ледовый двор и надела тот роскошный наряд да а вместо этого к твоим ногам свалился задыхающийся принц нина чуть не подавилась чаем можешь смеяться позволил принц я не стану тебя казнить он склонил голову набок у тебя обрезаны волосы Это знак преданности, Джель, ведь так? Так и есть. Его обе молились надо мной. Его взгляд остановился на ней. Ты взяла меня за руку. Некоторых казнили за попытку коснуться руки принца. Но это была не я, набожно заявила Нина. Дух Джеля руководил мной. Так вы истинно верующие. А разве вы нет? Спросила Нина. Трудно верить в Бога, лишающего меня возможности дышать. Ханна с Ниной промолчали. Это прозвучало, как богохольство, откровенное и и Им явно не стоило отпускать на этот счет замечания. Кто был главным в этой комнате? Джель или принц? Наконец Расму сказал. Целительство и травничество — не то, чем занимается большинство знатных дам. Ханна пожал плечами. «Я не похожа на большинство знатных дам». Принц оценил расправленные плечи Ханны, упрямую линию подбородка. «Я это вижу. Если преданный Джелю сделает меня таким же крепким, как вы, девушки, я думаю, стоит все-таки попробовать помолиться». Он расправил складки одеяла. «Приходите навестить меня снова». Я нахожу ваше присутствие умиротворяющим, потому что Ханна лечит тебя, пока мы болтаем. — Ступайте, — велел он, взмахнув рукой. — Йоран проводит вас назад в ваши комнаты. Передавай привет отцу. В его голосе безошибочно чувствовался сарказм. Так, значит, презрение Брума не осталось незамеченным. Ханна с Ниной поднялись, присели в реверансах и пятясь покинули комнату. «Ты лечила его», — обвиняюще шепнула Нина. «Дух Джелли руководил тобой», — переспросила Ханна едва слышно. «Бестыша я!» Йоран вывел их за дверь, но не успели они пройти по коридору и пары шагов, как были остановлены двумя королевскими стражами. «Мила Яндерсдат», — произнес один, — «вы пойдете с нами». Нина знала, что они не станут отвечать на вопросы. Простые люди не могли допрашивать королевскую стражу. Она сжала Ханну в быстром объятии. «Я вернусь. Не успеешь оглянуться». Пока ее вели по коридору, она оглянулась и увидела, что Ханна смотрит ей вслед застывшим от ужаса взглядом. «Я вернусь к тебе», — поклялась она. Оставалось только надеяться, что она сможет сдержать клятву. Коридор сменился другим, и ненаследовавшая за стражами, поняла, что оказалась в той части дворца, что была и совершенно незнакома. Камень стен здесь выглядел древнее и был скорее не белым, а цвета слоновой кости. А когда она посмотрела вверх, то увидела украшавшую стену резьбу в виде гребней, отчего создавалось ощущение, будто идешь внутри грудной клетки громадного чудовища в туннеле из костей. Это место было построено, чтобы подавлять, но архитекторы ледового двора выбрали не тот мотив. «Смерть — это мой дар», — думала Нина, — «и я не боюсь ушедших». Она всегда носила с собой два крохотных осколка кости, спрятанных в рукаве. На случай, если и вдруг потребуются дротики. И пуговицы у нее были костяными. А еще, само собой, были мертвецы. Королей королев, а также их, Важнейших приближенных хоронили на Белом острове задолго до того, как вокруг него возвели ледовый двор. Эннина слышала их шепот, армия, ждущая ее приказа. Стражи остановились у высоких двустворчатых дверей, лишь немного не достававших до потолка. Их украшала фигура скалящегося волка гримьеров с короной меж остроконечных ушей, подпирающего лапой земной шар. Двери распахнулись, и Нина оказалась в длинном зале, украшенном резными колоннами, похожими на березы. Все вокруг светилось голубым, словно вырезанное из настоящего льда. И Нине на миг показалось, что она в зимнем лесу. Старый зал для приемов, поняла она, пока они шли к трону с высокой спинкой, вырезанному из алебастра так искусно, что он походил на кружево. Королева Агата, Восседала на нем в том же самом белом платье, в котором присутствовала на церемонии ранее. Спина ее была выпрямлена, гладкие волосы строились вниз жемчужной волной, а на голове сиял венец с опалами. Нина понимала, что лучше не заговаривать первой. Она присела в глубоком реверансе, опустив глаза в пол и застыла в ожидании, чувствуя, как путаются мысли. «Зачем ее привели сюда?» Что могло понадобиться от нее королеве Гримьер? Мгновение спустя она услышала, как с глухим стуком захлопнулись двери и поняла, что осталась наедине с королевой Агатой. «Ты молилась сегодня над моим сыном?» Нина кивнула, не поднимая глаз. «Молилась, Ваше Величество. Я, конечно же, знаю Ханну Бру, но я не знаю девушку, преклонившую коленю перед моим сыном, и осмелевшуюся взять его за руку, произносившую слова джеле, чтобы облегчить его страдания. Поэтому я спросила у своих советников, кто же ты. Королева Агата сделала паузу. И похоже, это никому не известно, потому что я никто, ваше величество. Мила Яндерсдат, вдова купца, торговавшего рыбой. и замороженными продуктами. Она произнесла эти слова так, словно полагала, что прозвучавшее в них презрение может изменить их смысл. Молодая женщина простого происхождения, втершаяся в доверие семейства Ярла Брума. Мне очень посчастливилось, Ваше Величество. Ненина легенда создавалась таким расчетом, чтобы выдержать самую пристальную проверку. Мила Яндерсдат из маленького городка на северном побережье была реальным человеком, и ее муж действительно пропал в море. Но когда Мила сбежала в Новый Зем, чтобы начать там все сначала симпатичным фермером, агенты Рингса позаимствовали ее личность для Нины. «Я отправила людей разузнать, кто такая Мила Яндерсдат, выяснить, как она выглядит». Узнать, не затесалась ли в наше окружение шпионка. При этих словах Нина позволила себе вскинуть голову, изобразив потрясение. «Шпионка, ваше величество!» — королева поджала губы. «Талантливая актриса!» «Ваши люди узнают, что я именно так, кем себя называю. У меня нет причин лгать!» Внешность Нины перекроили, чтобы она походила на Милу. Этого должно было хватить для сходства по описанию. Но если дознаватели королевы, чтобы подтвердить личность Милы, привезут с собой кого-нибудь из друзей или соседей Милы, это будет уже совсем другое дело. Долгое мгновение королева сверлила Нину взглядом. Мой старший сын не должен был пережить младенчество. Ты знала об этом, Мила Яндерстад? У меня было три выкидыша. прежде чем удалось родить его чудом было то, что он сделал первый вдох пережил первую ночь первый год я молилась за него каждое утро и каждый вечер и продолжаю делать это с тех самых пор королева побарабанила пальцами по подлокотнику трона возможно мне не стоит ждать возвращения моих дознавателей мой сын Уязвим. Ты сама прекрасно это видела сегодня. А я всегда крайне серьезна, когда речь заходит о его безопасности и безопасности моей семьи. Проще всего было бы отправить тебя собирать вещи. Так чего же ты медлишь? Не ждала. Но, полагаю, его это может слегка расстроить, и я хочу знать... «Что сегодня произошло?» Теперь Нина поняла. Быстрое выздоровление принца не озадачила ни Брума, ни самого принца Расмуса, но королевой двигала материнская забота, тревога и надежда. Она решила допросить Милу Яндерсдад, а не Ханну Брум, так как знала, что Мила беззащитна и не имеет ни имени, ни положения. Если бы Миле хотелось королевских милостей, или остаться в ледовом дворе, и если бы она что-то знала о Хане или о случившемся, она, вероятнее всего, рассказала бы. И Нин собиралась делать именно это. Впервые услышав голоса мертвых, она шарахалась от них, пыталась их игнорировать. Она слишком погрузилась в свое горе, отчаянно пытаясь удержать тонкую нить, связывающую ее с Матиасом. Смерть тогда была врагом, Чудовищем, которое внезапно нападает и забирает все самое дорогое. Она не собиралась с этим мириться, просто не могла. Но с тех пор ей удалось отпустить Матиаса. Хоть ее сердце по-прежнему не могло смириться с тем, что нет никакой лазейки, никакого тайного заклинания, чтобы вернуть его, вернуть потерянную любовь. Нет, она не примирилась со смертью. Но они смогли достигнуть некоторого понимания. Говори. Нина потянулась к своей силе, ощущая ледяной поток смертности, бегущей через всех и вся, позволяя нести ее к освещенной земле погоста, который находился в тени Эльдер-Клока, в паре сотен ярдов отсюда. Кто обратился к Агате Гримьер, королеве Фьорды? Голос, ответивший на призыв, был громким и ясным. Голос сильной души, ушедшей совсем недавно. и ей было что сказать. «Шесть выкидышей», — сказала Нина. «Что?» Слово упало, как камень, глухим мехом раздавшись в старинном тронном зале. «У вас было шесть выкидышей, прежде чем вы дали жизнь Расмусу, не три». «Кто тебе рассказал об этом?» Голос королевы посуровил, маска спокойствия дала трещину. Ленор Рундхольм, лучшая подруга королевы и первая фрейлина, мёртвая и похороненная на кладбище Белого острова. «Вы потеряли веру в молитвы», — заявила Нина, прикрыв глаза, раскачивая, словно вошла в транс. «Поэтому вам из подземелья доставили целительницу Гриша, которая поддерживала вас, всю беременность». «Это ложь!» Это не было ложью. Обо всем этом Нинина шептала Линнер. Королева прибегла к тому, что считалось колдовством. «Вы думаете, что ваш мальчик проклят?» Нина распахнула глаза, уставившись прямо на королеву. Но это не так. Тонкие пальцы королевы Агаты вцепились в подлокотники трона, как белые когти. «Если бы то, что ты говоришь, оказалось правдой, Тогда мой поступок был бы ересью. Мой сын был при рождении отмечен демонами. Покинут Джелем. Для него не осталось бы никакой надежды, неважно, сколько бы я ни молилась. Мне не стало почти жаль ту женщину, отчаявшуюся мать, желающую всего лишь дать здоровую жизнь ребенку. Но как только Расмус был рожден, а затем отнят от груди, Она отправила целительницу, помогавшую ей на смерть. Она не могла позволить кому-нибудь узнать о том, что сделала. Знала лишь Линер. Ее ближайшая подруга настолько дорогая, что королева запретила ей отправляться вслед за мужем на фронт. «Ты нужна мне здесь», — заявила тогда Агата. А пожелание королеве было равно приказу. Муж Линер погиб на поле боя, а Линер многие годы провела на Белом острове, Обхаживая эгоистичную королеву ее больного сына, и горе ее превращалась в злость. Когда я была маленькой девочкой, начала Нина, я свалилась в реку. Была середина зимы. Я должна была замерзнуть, должна была утонуть. Но когда родители нашли меня на берегу двумя милями ниже того места, где я упала, я оказалась целой и невредимой. Щеки мои были розовыми. и сердце билось ровно. Сам Джей благословил меня. Я была отмечена даром ясновидения, и с тех самых пор я узнала много вещей, знать которые просто не могла. И я точно уверена в одном — ваш сын не проклят. «Так почему он страдает?» В голосе королеве слышалась мольба, все ее высокомерие смыло отчаянием. Отличный вопрос. Но Нина была к нему готова. Будучи грешом, она научилась использовать мертвых и как информаторов, и как оружие. Будучи шпионом, она могла использовать таким же образом живых. Иногда им требовался всего лишь хороший толчок. Она нашла те слова, которые королева хотела услышать, не из-за того, что ей нашептала мертвая Фрейлина, а из-за того, в чем сама нуждалась, когда умер Матиас. Из-за сильнейшей потребности поверить, что у ее страданий есть причина. У всего этого есть цель. Выдала она обещание, предсказания. И у ваших страданий тоже. Джель говорил через воды сегодня. Ваш сын поправится, станет сильным и достигнет величия. Королева судорожно длинно всхлипнула. Нина поняла, что она отчаянно старается сдержать слезы. «Оставь меня», — велела она дрогнувшим голосом. Нина присела в реверансе и попятилась прочь из зала. Прежде чем двери захлопнулись, она услышала звуки, похожие на рыдание, и увидела, как королева рухнула на колени, обхватив голову руками.